416. Матерь Агни-йоги Высшая форма служения Свету есть несение Света в ауре своей. Хорошо, когда это осознанно, но нехорошо, если в это стремление привходит половинчатость. Нераздробленный монолит устремлений необходим при служении Свету как основании. Из осознания этой необходимости рождается мощь воли, преображающей ветхого человека в себе. Познание истины делает человека свободным, рождая в нем волю к огненной борьбе за свободу, то есть освобождение от тьмы. Борьба неизбежна, ибо нужно победить не только полчища адовы, но прежде них победить надо себя. Ведь в себе побеждается тьма, и все, что от тьмы. Победа над тьмою в себе означает победу над ней вне себя. Тогда уже каждое соприкосновение с тьмой будет победным. и тогда все попытки злоухи тёмных темных будут кончаться их поражением и их неудачей. Порадуемся тому, сколько возможностей каждодневно дается учителям, чтобы могли утверждать себя в свете.